Глава двадцать третья. Он арестовал их обоих прямо перед домом Райма. Его действия были быстрыми, как у змеи, чей скелет сейчас держал в руках Джерри Бэнкс с такой осторожностью. Вот это был дорогой сувенир из Санта-Фе. Дэл Рэй и двое агентов неожиданно возникли у них на дороге, вынурнув из переулка. Фред самым обыденным тоном протянул: «А у меня для вас есть новости, Тедора Гурша. Вы арестованы из-за кражи вещественных доказательств, которые находились под охраной правительства Сиэтл-Ных Штатов». Линкольн Райм ошибался. Дэйл Рей не поехал к себе в офис. Он все это время болтался по окрестностям, дожидаясь возвращения Сакс и Бэнкса. Жерри только и успел, что закатить глаза к небу. Да, охладистый Дэйл Рей, мы же спасли жертву. Ах, какие же вы теперь герои, сынок! Если бы этого не сделали, мы вам еще и убийство приклеили. Но мы же его спасли! Мы! – выкрикнул Сакс. А вы нет? Спасибо вам за это яркое и выразительное резюме, офицер. И попрошу ваши руки. Что это за хреновина? Наденьте ей наручники на эту молодую даму с искустливым вздохом проговорил Далрой, обращаясь к здоровянному агенту, стоявшему неподалёку от него. На месте преступления мы обнаружили другие ключевые предметы, агент Далрой. Он успел схватить ещё одну жертву, и теперь я не знаю, сколько у нас осталось времени, чтобы найти и спасти её. Да, и не забудь захватить за компанию вот этого молодого человека, кивнул Дэл Рэй в сторону Бэнкса, который затаившись наглядывался. Теперь за него взяла с женщин агент ФБР, который ему тоже захотелось хорошенько во что-нибудь приложить. Видимо, весь вид Джерри выдавал это его желание, потому что Дэл Рэй испуганно воскликнул: "Нет, нет, ты не посмеешь!" Бэнкс смехоте протянул вперед обе руки. Сакс с взбешённым поведением Фреда всё же выдавила ледяную улыбку. Ну, как проехались до Morningsight Heights? Езвительно поинтересовалась она. Что бы там ни было, а он всё-таки прирезал того таксиста. Теперь наши ребята из лаборатории обыскивают весь дом, они облепили его со всех сторон, не хуже мухи кучу дерьма, с гордостью произнёс Деврей. Тогда представляю, что там найдут такие работнички. Покачала головой Юамели. Между прочим, подозреваемый разбирается во всех деталях криминалистики и соображает куда лучше, чем все вы вместе взяты. Увезите ее, приказал Дэл Рей, кивнув на Сакс, который поморщился, когда наручники защелкнулись на ее запястьях. А ведь мы могли бы спасти следующую жертву, если бы ты сейчас знала, о чем ты, что офицер Сакс. Вы все же кое-что имеете. Догадайтесь, что же. Итак вы имеете право хранить молчание вы имеете хватит раздался резкий голос позади них Сак соглянулась и увидел как к ним по тротуару не спеша приближается джим поулинг рубашки и штаны на нём были настолько помяты что казалось он их и спал не раздеваясь Хотя по измученному бледному лицу легко можно было понять, что капитан уже давно не ложился в постель. На щеках его уже проступила щетина, волосы растрепались и торчали во все стороны. Дэл Рэй отчаянно заморгал, но напугал его не вид полицейского, а тощий фигура прокурора Южного района, сменяющего вслед за Полингом, завершал эту процессию сам ответственный агент Перкинс. Все в порядке, агент Дэл Рэй, отпустите их, приказал прокурор. модулированным баритоном профессионального диджей-джокея Хэмилтон затянул: "Она украла вещественные доказательства, сэр. Она я просто отправила некоторые материалы на судебную экспертизу", оправдывал Сакс. "Послушайте, пытался что-то вставить Доурей", но Полин прервал его. "Эту уж, давайте поговорим спокойно". Сейчас он сосредоточился и вёл себя мирно. "Мы никого здесь слушать не собираемся". Он побе journal с экс-акс и никаких шуточек с вашей стороны. Нет, сэр. Простите, сэр. Прокурор Вноф обратился к Долраею. Фред, ты принял мудрое решение. Всё поначалу шло прекрасно, погрустнел Хамелион. Но теперь мы меняем ход расследования, продолжал прокурор. Этот вопрос обсуждался с директором и отделом психологов, подхватил Паркинс. Все согласились, что детективы Раймы и Селитта идут по верному направлению. Но мой информатор ясно предупредил меня, что в аэропорту случится нечто серьёзное, и этим должны заниматься мы, а не полиция. Что бы он там ни замышлял, резко подотёржил прокурор факты на лицо. Жертву спасла команда Райма, а не вы. Длинные пальцы Делрей сжались в кулак, но он тут же снова распрямил их. Я, конечно, очень ценю такой факт, Сэрно, э, Генделрей, это решение окончательное, и обсуждению оно не подлежит. чёрное, блестящее лицо хамелеона, такое энергичное и значительное в здании ФБР, когда он отдавал распоряжения своим подчинённым, сейчас стало удручённым и рассеянным. На какое-то время образ хипаря бесследно исчез. А, «Да, сэр. Последний заложник наверняка бы погиб, если бы не вмешательство детектива Сакс, напомнил прокурор офицеру Сакс. поправил его Амели, но основная заслуга здесь принадлежит Линкольну Райму. Я была всего лишь его наблюдателем, если так можно выразиться. Словом, дело возвращается к вам, пояснил прокурор. А антитеррористическая группа ФБР продолжает заниматься своими непосредственными задачами. Правда, часть людей мы у них заберём. Если ФБР будет располагать какими-либо данными, она передаст их детективам Селидту и Райму. Делрей, вам надлежит оказывать им всяческое содействие и помощь. Это понятно, Азар? Да, Хорошо. Вы не хотите снять наручники с офицеров? Делрей не вызывал Димаса, вводил руки Сакси и Банксет наручников и спрятал браслеты в карман. Потом он направился к большому фургону, припаркованному неподалеку. Когда Амелия подняла мешок с собранными ею предметами, она увидела, что на границе освещенного фонарем петочка одиноко стоит Делрей, поглаживая за сундто и заухая сигарету. На секунду она ощутила что-то похожее на сочувствие этому фаберовцу, а потом повернулась и поспешила вслед за Бернксом с его скелетом змеи в руках. Она поднималась по лестнице в прыжке, перескакивая сразу через две ступеньки. Я уже всё продумал и расставил по местам, но ну, почти всё. Сакс едва успел войти в комнату Райма, как услышал это многообещающее заявление. По всему было видно, что Линкольн доволен собой. Всё, кроме гремучей змеи и моска этой липкой дряни. А Мели передала мешок мёу купил. Компт опять приобрела вид лаборатории, и на столах заново разместили всевозможные склянки и мензурки. Конечно, спальни Раймы было далеко до исследовательского центра ФБР. Но как ни странно, Сапс чувствовал здесь себя куда уютней, почти как дома. "Ну, рассказывайте", попросила она. "Завтра воскресенье", начал Линкольн. "То есть прошу прощения, уже воскресенье сегодня, и так он задумал же церковь. Откуда вам это известно? Посмотрите на дату. Ту самую, что указана на клочке бумаги, и что же она означает?" Вам когда-нибудь приходилось слышать об анархистах? Это русские в полушопках, которые иносятся повсюду с бомбами, по виду напоминающими шары для боулинга, подал голос Бэнкс. Хм, теперь мне ясно, кто тут любит детские книжки с картинками. Сухо прокомментировал Райм. Жаль и вас, наверное, в газетах интересуют только комиксы. Анархизм – это старое общественное движение. призывающие к уничтожению правительству был один такой анархист Энрико Малатесто, так вот его лозунг звучал так: "Пропаганда поступками". В интерпретации это значило убийства и нанесение увечий. Один из его последователей, американец Юджин Локворт,е жил когда-то в Нью-Йорке. Однажды воскресным утром. Он запер все двери церкви в верхнем восточном районе при помощи импровизированных засовов сразу же после начала службы и поджег ее. При пожаре погибло восемнадцать прихожан. Это случилось двадцатого мая тысяча девятьсот шестого года, осведомилась Сакс. Именно. Ну, я даже не спрашиваю, как вы все это припомнили. Райм неопределенно хмыкнул. Это очевидно. Ведь наш подозреваемый, как вы все помните, очень любит историю. Он подкидывает нам спички, что ясно говорит о его намерении свешить поджог. Я воскресил в памяти все знаменитые истории с пожарами на швейной фабрике, в хрустальном дворце, на катере генерал с локом, потом проверил их по датам и тогда выяснилось, что 20 мая горела первая методистская церковь. Но где будет находиться наша церковь? Там же, удивилась Сакс. Сомневаюсь. Поджог у Василиты. На том месте сейчас многоэтажные дома стоят. К тому же восемьсот двадцать третьему не нравятся новостройки. На всякий случай я послал туда двоих наблюдателей. Но он, конечно, имел в виду церковь. Более того, добавил Райм, мы считаем, что он дождется начала службы. Но почему? Во-первых, именно так поступил Локуорти. Поучительно начал Селито, и потом. Не забывай всё, о чём нас предупредил Тери Добинс. Ставки повышаются, и ему же требуются многочисленные жертвы. Но в таком случае у нас есть хоть немного времени до начала службы. Райм уставился в потолок. Итак, сколько церквей находится в Манхэттене? Сотни. Спасибо, Банксноу. Вопрос был риторическим. Я намекал на то, что нам пора продолжать заниматься вещественными доказательствами. Не много судить географию до пока неизвестной церкви. В этот момент на лестнице раздались чьи-то шаги. Через несколько секунд в комнату вошли близнецы Харди. Мы только что столкнулись на улице с Фрадом Далраем. Он не проявил особой радости, не так ли? И добродушие. Ух ты. Посмотри-ка сюда. Саул, наверное, это был он, поскольку Райм уже успел забыть, у кого из близнецов иснучь четыре лицо. Кюннун нескелеть мий. Мы за один вечер их навели столько, что, пожалуй, на всю жизнь хватит. Змей их поинтересовался Райм. Мы заходили в Метаморфозу это жуткое местечко. Мы встречались с владельцем магазина, кошмарный парень, как стать легко отгадать. Такая длиннющий борода. Туда надо среди белого дня ходить, а не по вечерам, продолжал Бидин. Там продают все чучела летучих мышей, а еще разные высушенные насекомые. Вы не поверите, но некоторые паразиты, например жуки, достигают в длину пяти дюймов. И такие твари там тоже в избытке. Саул снова кивнул скелет. А еще скорпионы. Ух, сколько их там. Да, но месяц назад к ним кто-то пробрался. И догадаетесь, что оттуда мог утащить вор скелет гремучей змеи. Хозяин подавал заявление в полицию. Да. Ну, общая стоимость пропавшего товара составила всего около 100 долларов, поэтому кражу решили всё-таки не оформлять. Но вы понимаете, как это делается. Да, ну ты им дальше расскажи. Саукин, ну, змея это не всё, что было похищено. Тот, кто вломился в магазин, спёр ещё и пару дюжин костей человеческих в степиносраем. Именно. И вот это показалось хозяину особенно забавным, дело в том, что некоторые из его насекомых Даже не по пяте, по целых 8 дюймов в длину. Есть и такие, которые стоят по 300, это по 400 долларов за штуку. А преступник не нашёл ничего лучше, как у волочиски лед змии до да набор человеческих костей. Это были какие-то особенные кости, продолжал расспрашивать брати Фрайм. В основном мелочь, расцеп. Ну, как в модели Хуиттмана. Это владелец магазина так сказал. Там косточки от ладони и стопы, и ребро в придаче, может быть, два. Этот же сам хозяин точно не мог сказать. Кто-нибудь из специалистов осматривал место происшествия? Из-за пропажи костей нет, конечно. Но об этом разговаривали всяк. И братья Харди отправились выполнять очередное задание. Райма не оставляла в покое мысль о змеи. Может быть, она как-то указывала на место расположения церкви? Каким образом она увязывалась с пожаром в первой методистской церкви когда-то, возможно, змеи водились на территории Манхэттена но потом с урбанизацией местности земля была полностью очищена от гремучих гадов может быть преступниками имел в виду какое-нибудь выражение куда входят слова змея или погремушка внезапно раймо осенило ребята а ведь это змея притензочается нам Как это, Бэнкс нервно смеялся. Это символ поощерены. Кому? Всем, кто пытается отыскать этого преступника. По-моему, скелет змеи нужно рассматривать именно так. Своего рода насмешка. Но мне почему-то не очень смешно, заметил Сакс. Но выражение лица у тебя сейчас забавное. Вынужден был признаться Бэнкс, после чего усмехнулся сам. Тем не менее, я считаю, что. мы оказались умнее и проворнее, чем он предполагал поначалу, а это его бесит. Том, запиши это в нашу табличку. Сейчас он смеётся над нами, поэтому я прислал эту зню. Затрещал телефон Селитты, и он поспешно поднял трубку. Эмма, дорогая, я тебя внимательно слушаю. Что у тебя есть? Он радостно закивал, одновременно делая какие-то пометки в своём блокноте, а потом обратился ко всем присутствующим. Угоны автомобилей. Сведения по фирмам, предоставляющим машины в аренду. В Бронксе пропали два автомобиля, Avis ещё один в Митауне, но они нам не подходят по цвету: красный, зелёный и белый. У National всё в порядке, никто ничего не трогал. У сердца пропало четыре машины, три в Манхэттене, одна из Восточного района, одна из Мидтауна и ещё одна из Верхнего Западного района. Там тоже две зелёные и одна, возможно, наша, бледно-коричневая. Из White Plains был угнан серебристый Ford. Мне кажется, что как раз это он и есть. Согласен, поддержал коллегу Рай. Я тоже присоединяюсь к этому мнению. И так White Plains. Почему вы в этом так уверены, удивилась Сакс? Мо он с одинаковой вероятностью считал машину как бежевый, так и серебристый, потому что наш парень живет в этом городе, пояснил Райм. И уж если он задумал угнать машину, то, разумеется, заберет ее из местности наиболее удаленной от своего дома, знаешь, говоришь, Форд. Сели то о чем-то еще спросил Эмму, потом снова оторвался от трубки. Таурус, модель этого года, темный серый салон. Ну, номера, я полагаю, нас не интересуют. Райм согласно кивнул. Первым делом он, конечно, поменял номера, поблагодарил ему от всех нас и пожелал ему спокойной ночи. Только предупреди, чтобы она далеко от телефона не уходила. У меня кое-что вырисовывается, раздался голос Кутера. Что там? На счет этой мази состав понятен. Теперь я ищу название этого препарата. Он уставился на экран. Вот, давайте-ка посмотрим. Ближе всего эта ерунда похожа на средство "Завитки прочь". Это распрямитель волос, которым обычно пользуется чернокожее население. Ну, что же, политически это название не совсем корректно, но нам поможет. Значит, надо ориентироваться на Гарлем, как вы считаете? Следуетно, Число церквей становится вполне конкретным, а еще точнее Бэнкс пролистал три религиозные газеты, через несколько секунд доложил, всего их двадцать две. В какой из них раньше начинается служба? В трех церквях начало в восемь, в шести, в девять утра, одна начинает в половине десятого, остальные в десять или одиннадцать. Он, разумеется, выбрал ту, где служба раннее, да он и без того предоставил нам несколько часов на поиски. Значит, пора Хаумана снова собирать своих ребят. А может быть, подключить сюда Делрея. Я вспомнила Сакс одинокого и никому уже не нужного агента, стоящего возле уличного фонаря. А почему именно его? пробормотал Силит. А почему бы и нет? Ему, кажется, не меньше нашего хочется взять этого подонка. Да, и Перкинс обещал, что он будет нам помогать, напомнил Бэнкс. Вы действительно хотите, чтобы он присоединился к нам? Нахмурился Селита. Сакс уверенно кивнул. Конечно. Ну ладно, согласился Рай. Пусть выступит с своим отрядом. По одной команде на каждую церковь. Все входы должны быть под контролем. Но только делать это осторожно. Ни в коем случае нельзя его спугнуть. Может быть, мы застанем его как раз на месте преступления. Снова загремел телефон Селита. Он молча выслушал говорившего, потом закрыл глаза и прошептал: господи, "О, господи, во нет, только не это", забормотал Рай. Детектив вытер вспотевшее лицо и кивнул. "Да". Центральной поступил звонок по линии 911. Менеджер гостиницы Midtown Residence сообщал, что из аэропорта La Guardia с ним связала женщина, забронировавшая номер на себя и ребёнка. Она обещала взять такси и прибыть через 40 минут, однако до сих пор так не появилось. Помнишь сообщения в новостях об исчезновениях людей, менеджер решил на всякий случай позвонить име женщине Карл Ганс, она из Чикаго. Чёрт. Проворчил Бенкс. Теперь ещё и ребёнок. Чувствую, придётся убрать с улиц все такси до тех пор, пока мы не прищемим эту задницу. Раймс снова почувствовал, как на него наваливается усталость. Глава гудел. Ему вспомнился случай, когда он работал на месте преступления после взрыва на заводе боеприпасов, из какого-то взрывного устройства просочился нитроглицерин и пропитал кресло, которое пришлось осматривать Райму. Тогда он прочувствовал, какие жуткие головные боли вызывают пары нитроглицерина. Вот этот момент на экране компьютера замегал какой-то значок. Электронная почта, объявил Купер, и тут же принялся читать сообщения. Образцы целлофана изучены и подвергнуты анализам. Тот кусочек, что был найден на Пёрл-стрит, скорее всего, подходит к упаковке, используемой в магазинами ShopRite. Отлично, обрадовался Райм, кивая в сторону таблицы. Надо убрать оттуда все ненужные магазины, сохранив только ShopRite. Итак, какая местность остаётся у нас под подозрением? Он наблюдал, как Том вычёркивает лишние названия, не трогая четыре адреса: Бродвей 82 и 82-я, Гринвич и банк, 8-я авеню и 24-й, Хьюстон и Лафайет. Так, значит, остаются верхние, западные, нижние, восточные стороны, а также западная часть Виллидж и Челси. Но он мог отправиться за покупками куда угодно, не так ли? Конечно, Сакс. Он мог приобрести или арендовать White Plains, куда угнал машину. или в Кливленде, куда ездил навестить близких. Но иногда прослеживается следующая тенденция. Чувствую себя в полной безопасности, преступник, как правило, становится невнимательным к мелочам. Бывает, что по лени или от глупости они швыряют щедмящее оружие в мусорный бак перед собственным домом или около любимой забегаловки. Более смекалистые топят его в ведре шпаклёвки или подбрасывают где-нибудь в районе Врат ада. Гениальные же преступники не ленятся добраться до перерабатывающего завода и расплавить оружие в печи при температуре в пять тысяч градусов, не спорю. Наш подозреваемый умен, но все же похож на остальных преступников, которых знала мировая история. У него есть пределы сообразительности. К тому же он, видимо, считает, что у нас нет ни времени, ни намерения выискивать его жилище, поскольку он дает нам ключевые предметы. Но вот тут-то он ошибается. Мы поймаем его именно в его доме. Так, теперь посмотрим, не удастся ли нам подобраться к его логову поближе. Мэл, ты нашёл в одежде последние жертвы, что-либо интересное? Но волны прилива, конечно, уничтожили все возможные следы. Ты говорила, что имело место схватка между преступником и аверратом. Ну, нет, не совсем. Это была схватка, поправился Акс. Потерпевший просто ухватил его за рубашку. Раим прищёлкнул языком. Наверное, я уже начинаю уставать. Если бы я соображал лучше, то попросил бы тебя взять со скобы из-под ногтей этого, я верю, это даже если он находился под водой в этих местах. Вот, пожалуйста. Амелия демонстративно подняла два маленьких полиэтиленовых пакетика. Так ты это сделала? Она кивнула. Но почему их два? Приподняв пакетики по очереди, Сакс пояснила: левая рука, правая рука. Нил Купер рассмеялся. Даже ты бы никогда до этого не додумался, Линкольн. А ведь идея сама по себе замечательная. Дифференциация рук, промочал Райм. Ну, возможно, это принесёт какую-нибудь незначительную пользу в судебной экспертизе. Вот как? И Купер снова разразился смехом. На самом деле, Линкольн считает эту идею великолепной, но не поддаёт её виду, так как она Пришла в голову не ему, перевел Мел и тут же принялся изучать содержимое сосковов. Опять кирпичная пыль. Никаких кирпичей поблизости не было, заявил Сакс. И к этим крошечным кусочкам что-то пристало, пока я не могу сказать, что именно. А не могла ли эта пыль остаться с оскоповного двора? Высказал предположение Бэнкс. Помню, что там кирпичей было полно, верно? Нет. Той кирпичной пылью мы обязаны вот кому. Райм кивнул в сторону Сакс и подозреваемый тот ни при чем. Так Камелия открыла пальбу уже после того, как он исчез. Он нахмурился и вытянул шею вперед. Эл, мне бы хотелось самому взглянуть на эту пыль под микроскопом. Технически это возможно? Посмотрев на компьютер Линкольна, Купер кивнул. Можно попробовать. Должно получиться. Мэл соединил проводом микроскоп с своим компьютером, а потом пошарив в чемодане, извлёк оттуда интерфейс и соединил оба компьютера, свой и Раймов, в единую систему. Через 5 минут восхищённый Линкольн уже разглядывал на своём мониторе то, чем Мэл любовался через окуляр микроскопа. Глаза криминалиста шарили по изображению неимоверно увеличенных кусочков, внезапно он рассмеялся. Да, он перехитрил самого себя. Видите эти белые частицы, прилипшие к кирпичу? И что же это такое? заинтересовался Селитт. Похоже на клей, высказал предположение Купер. Именно так. Это остатки состава, который наносят на роллер для чистки шерсти домашних животных. Опытные преступники обрабатывают такими роллерами свою одежду, чтобы избавиться от малейших следов, но тут произошла осечка. Поэтому можно с уверенностью сказать, что найденная пыль принадлежит дому убийцы. Когда верец схватил его за рубашку, пыль приклепила к нему под ногти. А этот кирпич нам о чём-нибудь говорит? спросила Мели. Он очень старый и дорогой. Дешёвые сорта более пористы из-за добавления различных наполнителей, и отсюда следует, что здание, из которого оно сложено, либо государственное, либо выстроено очень состоятельным человеком. В любом случае этому дому 100 лет, а то и больше. Ага. Вот оно что, заговорил Купер. Тут есть ещё одна частица кожи от перчаток. Если они будут с такой скоростью распадаться на кусочки и дальше, скоро мы будем иметь дело уже с отпечатками пальцев. Экран монитора Райма осветился, и тот в свою очередь принялся осматривать находку. А вот это уже забавно, снова подал голос Купер. Да, она отличается по спектру от прежних. Клячок этот чёрный. Проверь его на микроспектрофотометре. После непродолжительного анализа Мел выдал результат. Это кожа, но краситель совсем другой. Может, на перчатке было пятно? Райм напряг зрение, вглядываясь в клочок кожи на своем экране, и тут он понял, что с ним происходит нечто неприятное. У него начались проблемы. Эй, с вами все в порядке? Заявлял Сакс. Райм не ответил. Мышцы шеи и челюсть начали сильно трястись. Чувство, близкое к панике, зародилось где-то внутри, теперь двигалось по позвоночнику в голове. Затем, словно щёлкнул невидимый термостат, озноб прошёл, и Линкольн начал обильно потеть. Крупные капли пота выступили на лбу и щеках, а всё тело покрылось испариной. То прошептал Райн, то, мне кажется, начинается Он буквально захлебнулся воздухом, когда сильнейший приступ головной боли прорезал лицо и разстекся по стенкам черепа. Райм крепко стиснул зубы и чуть покачивал головой в надежде, что это еще не огонь, однако это не помогало. Свет в комнате, как ему казалось, начал мерцать. Боль была настолько сильной, что от нее хотелось убежать, умчаться прочь, даже на ногах, на веку утративших подвижность. Линкольн, закричал Селито, его лицо ужаснуло Самили. Посмотрите, оно ярко красное. В то же время руки Райма побелели и цвет им напоминали слоновую кость. Все его тело ниже злосчастного четвертого позвонка бледнело на глазах. Вся кровь Линкольна, словно стремясь поскорее попасть туда, где она была нужнее всего, потоком хлынула в мозг, наверняка разорвать тонкие стенки сосудов. приступ усилился, и Раем, как сквозь пелену, видел, как Том, наклонившись над ним, отбросил в сторону одеяло. Он заметил, как сужившимися в тревоге сияющими голубыми глазами Сак шагнул вперед. Последнее, что зафиксировал его угасающее сознание, был Сокол, птица, встревоженная и поднявшаяся в комнате с матухой, распахнула свои мощные крылья и, сорвавшись с карниза, воспарила над пустынными. улицами города